«Было восемь часов», — продолжала бегимка. Король с легким сердцем сидел за ужином. Вокруг него были песни, веселые крики, полные до краев стаканы. Под балконами горланил народ. Швейцарцы, мушкетеры, гвардейцы бродили по городу, и хмельные студенты, встречаясь с ними, принимали скачать их. «Этот шум народного ликования»,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 Был человек толковый и хладнокровный. Он не подошел к королю с видом испуганного слуги, чувствующего значительность приносимой им вести и жаждущего напугать ее. Его новость, впрочем, не могла бы показаться королю страшной. И вот улыбающийся ляпорт остановился у королевского кресла и произнес, «Ваше Величество, королева исполнена счастье, И была бы еще счастливее, если б могла увидеть Ваше Величество у себя. В этот день Людовик XIII за доброе пожелание отдал бы корону любому нищему. Веселый, оживленный, он поднялся из-за стола и сказал таким тоном, каким мог бы сказать Генрих IV, «Господа, я иду к жене». Он вошел к вам,